Глава первая. Я ужасно не выспалась. Пусть мы с Дарлой бродили ночью не так уж и долго, но после этого мне все равно толком поспать не удалось. Стоило хоть немного задремать, сразу в сновидениях рисовались всякие ужасы типа нашествия некромантов, буйных, как Дарла, и злодейских, как Бирокзанг. Кстати, а некропупся Увы, после добровольно-принудительного участия в спасении мира он ни разу не перевоспитался. И единственное, чему его научила собственная ошибка это не верить никому и держаться подальше от уникальных магов. По крайней мере, складывалось такое впечатление. Но что самое удивительное, Бироксан не уехал. Так и остался учиться здесь в Игарском университете. Хотя, учитывая столь повальное внимание Дарлы, любой другой на его месте уже давно бы сбежал, сверкая пятками, как недавно сказал по этому поводу Гран. Либо у Бироксанга алмазные канаты вместо нервов, либо его тут удерживает нечто такое, о чего даже Дарла отогнать не в состоянии. И вот мне как раз эти слова и вспомнились. А что если это как раз-таки некропуп снова готовит что-то зловещее? Пусть ничего особо подозрительного мы на кладбище не увидели, но из этого становилось еще больше не по себе. Ведь вдруг это нечто и впрямь глобально катастрофичное, потому и скрыто так тщательно. Но вот не покидало меня в последнее время предчувствие, будто совсем скоро произойдет что-то плохое, такое, что может всю жизнь перевернуть. Может и не жизнь мира, но мою уж точно. В общем, паранойя цвела буйным цветом. И утром я спустилась к завтраку, не выспавшаяся, настороженная и морально готовая к очередному концу света. Вот. Радостно показал на меня тавер. Едва мрачная я переступила порог кухни. Сразу видно, что человек серьезно относится к практике, а не то, что вы. Я вопросительно оглядела друзей, Дарла лениво пояснила. Наш поведетель табуреток сейчас пытался испортить всем аппетит одой во слову практики, а мы не оценили. Как сложно жить с теми, кто ничего не понимает в искусстве. Ларчелево пробурчал тавер и принялся заедать стресс блинчиками. А реф где? Задала я самый интересующий меня вопрос. Без понятия, он дома не ночевал. Простодушно отозвался Гран, и тут же усёкся. Ну, э, в смысле, что может, ушёл так рано утром и Кира Вымычено вздохнул. Не смотри ты на меня так. Ну, наверняка у Рефа есть веская причина отсутствовать. Я не стала досаждать расспросами, села за стол рядом с Аниль, она тут же придвинула мне мою чашку с чаем. Насчет Рефа паранойя пока не буйствовала. Я ему верила, хотя и беспокойно стала, конечно, вдруг что-то случилось. Давайте завтракать скорее. Гран уже сменил тему. Ну это как-то нехорошо будет опоздать на торжественное открытие практики. Кому мы там сто лет нужны? Дарла сегодня была преисполнена тотального пофигизма. Вэйнсу, напомнила я. Он же будет нас ждать, некрасиво получится, если с факультета уникальной магии только один декан явится. Ладно, ладно, убедили. Некромантка зевнула. Тоже схожу послушаю, чего там ректор злобно прокаркает. А вдруг и трупняша мой мимо пробегать будет? Она мечтательно улыбнулась. Он же в университете не только для красоты, но и учится, как бы. Мы все синхронно вздохнули, своей большой и светлой любовью дарла выносила на мозг каждый день. Неудивительно, что даже Зуля был готов сбежать подальше. И странно, что все таки не сбежал сам разнесчастный Биракзанг. "Вот ты бы к практике с таким рвением относилась", назидательно произнесла Аниль. "Бери пример с нас". Дарла тут же обиженно насупилась. "С вас? Ну ну. Тавер все свои корявые шедевры воет беспрестанно. Гран потерян для общества, если вдруг ему попался новый рецепт булочек. Ты и читать нотации. Оревский род друг на други повёрнуты, ничего больше вокруг толком не замечают. Было тут двое адекватных: Зулей Цветень, но один сбежал, а второй дрыхнет. Скучно живем, понимаете? Чересчур чур расслабились". С чувством ораторствовала Дарла. Честно, я уже даже подумываю самой устроить какую-нибудь глобальную катастрофу, чтобы встряхнуть это ваше занудное спокойствие. Дарла, практика и без тебя замечательно всех встряхнёт. Возразил Гран. Давай уж, не усугубляй. Она ничего не ответила, лишь еще больше насупилась. Ну и когда было спорить о время поджимало, нас наверняка в заждался. К тому же, я очень надеялась, что Рев тоже в университете, а то что-то уже и легкая тревога заскреблась, лишь бы только с ним ничего плохого не случилось. В торжественном зале народу было набито как селедок в бочке, и при этом царила удивительная тишина. Видимо, практика одинаково пугала студентов всех курсов и факультетов, а всё из-за ректора, обещавшего репрессии каждому, кто по его мнению недостаточно хорош для самого лучшего магического университета королевства, а то и всего мира. О, ребята, наконец-то вы здесь. Из толпы к нам вынырнул Вэнс. Наш декан и раньше не отличался хладнокровием, но сейчас только что ногти не грыз от волнения. А что? Мы что-то пропустили? Хихикнул Тавер. Уже начали отчислять? С нашим ректором будет неудивительно, если отчислять начнут еще до практики, мрачно пробормотала я. Вопреки моим надеждам, кажется, Рефа здесь не было. Вообще не видел, пожал плечами Венс и ответил на мой вопрос. Кира, да не беспокойся ты, ободряюще улыбнулся мне Гран. Это же Рев, с ним не может ничего случиться. Ну почему же? Как бы между прочим, возразила Дарла. С не может случиться какая-нибудь любвеобильная девица. Дарла. Аниль возмущенно пихнула ее локтем в бок. Ну а что? Невозмутимо захлопала ресницами некромантка. Почему это я одна должна страдать? Только я хотела высказать все, что думаю о её сомнительной логике, как на ораторском балконе появился ректор Феддер. собственной персоны. его подобострастный секретарь Фуджин семенил за ним следом, держа в руках внушительный рулон бумаги. Ни разу не видела таких огромных свитков. Воцарилась вообще мертвая тишина. Феддер оглядел собравшийся народ презрительным и высокомерным взглядом, вот прям как царь недостойных холопов, и напыщенный изрек. "Приветствую всех, Кто вскоре навсегда покинет эти стены, и тем более тех, кто с честью вынесет грядущее. Всем вам предстоит, не побоюсь этого слова, наисложнейшее испытание проверка того, насколько вы достойны считаться студентами лучшего университета не только нашего королевства, но и всего мира. Практика это несравнимо с экзаменами, это как героический подвиг, и лишь сильнейшие смогут его совершить. Это уж я вам всем гарантирую. Он гаденько усмехнулся. Распределение всех групп по направлениям пока в строжайшей тайне, так что готовьтесь ко всему. И как бы между прочим добавил. А чтобы приободрить вас и помочь реально оценить свои шансы, мы приготовили один небольшой, но весьма приятный сюрприз. Он кивнул Фуджину. Тот тут же просеменил к перилам. Внушительный свиток в его руках тут же принялся разматываться вниз. Достиг пола, но разматывался и дальше. Народ расступался в стороны, пропуская его, и пока еще толком не понимая, что происходит. И лишь у дверей зала свиток завершился. Теперь было видно, что вся эта внушительная лента бумаги сплошь исписана мелким почерком. Это, дорогие мои студенты, список на отчисления». Ректор явно наслаждался произведенным эффектом. «Впечатляет, правда? Мы вывесим его в главном холле университета, чтобы каждый из вас нашел там свое имя и заодно задумался о смысле дальнейшей жизни. Лично я уже жду не дождусь итогов этой практики. Что ж, удачи. Она вам точно очень пригодится этим завершив свое доброе напутственное слово, ректор удалился, а секретарь поспешил за ним. Студенты расходились молча, многие оглядывались на развернутый свиток, но пока никто не решился искать в нём своё имя. Впрочем, еще можно будет в холле этими судьбоносными записями полюбоваться. Да я и так знала, что значится в них на первом месте. На обратном пути Дарла где-то потерялась, теоретически отправилась вылавливать бедного бюроканга, и до вечера она так и не объявилась. Ирев тоже не вернулся. Но зато Гран попытался за ужином хоть немного приподнять нам настроение. Приготовил внушительный десерт, с виду очень похожий на айсберг. Вот. Радостно представил оборотень. Угощайтесь. Торт-мороженое ректор Вальдах. А сам ректор где? Тавер оглядел кулинарный шедевр, видимо, в поисках фигурки. Утонул. Хихикнула Ниль. «Или его этим айсбергом и придавила», — Добавила не менее добрая я. Интересно, Федор там еще не заикается? Не сомневаюсь, сейчас чуть ли не все студенты поголовно поминают его добрым словом, хотя он, наверное, только злорадствует. Время приближалось к полуночи. Аниль уже спала, а я вот все никак не могла уснуть. Ладно, Дарла еще где-то моталась, но отсутствие Рефа напрягало меня уже конкретно. Я встала, оделась и пошла в гостиную. Посижу у камина с чашкой чая, посмотрю на огонь, может, хоть нервы успокою. Оказалось, я не одна такая. В гостиной обнаружился тавер. Он строился за столом и что-то увлеченно записывал, меня даже сначала не заметил. Тебе тоже не спится? Я присела на диван. Как же уснёшь-то? проворчал артефактор, не отвлекаясь от своих записей, и кажется, у него точно были не лекции. Я сразу узнала ту книгу, которую мы Таверу на день рождения подарили, чтобы он свои шедевры в нее заносил. И сейчас, видимо, писал что-то в приступе вдохновения. "Чаю хочешь?" предложила я. "Не откажусь". Чуть рассеянно ответил он. Я сходила на кухню, подождала, пока согреется чайник, заодно выслушивая занудство Алима на тему: "Нормальные люди спят по ночам, а вы все шатаетесь". Налила две чашки чая и вернулась с ними в гостиную. Одну поставила на стол к Таверу, со второй удобно устроилась в кресле у камина. Разговаривать не хотелось, да и друг все равно был сейчас занят. Я сначала пыталась поразмышлять на тему практики, куда же именно нас отправят. Но мысли неуклонно возвращались к одному. Невольно даже вслух подумала: "Куда же Рев пропал?" Тавер, видимо, решил, что это я у него спрашиваю, чуть рассеянно и даже отстранённо пробормотал: Он "В Лене, в порту". "В Лене? Сполошилась я. Да еще и в порту?" э эм... Тавер сразу замялся, видно взболтнул случайно и теперь очень об этом жалел. Ну и я не собиралась отступать. Тавер, давай все рассказывай. Наседала я, Откуда ты знаешь? Рев тебе что-то рассказал? Ты же не выдумал сейчас это? Ну, как бы объяснить? Можно сказать, что и выдумал. Ладно, Кир, ладно. Он тяжело вздохнул. Ну, сначала пообещай, что ты об этом никому ни слова. Прозвучало настолько зловеще, что мне даже жутко стало. Тавер, ты меня пугаешь. Я не сводила с него встревоженного взгляда. С рефом что-то случилось? Нет. Пока нет. Ай, да не бледни ты так. все с ним нормально. Ну, то есть, пока нормально. Тавер. Сначала пообещай. Напомнил он. Хорошо, обещаю, но ты не тяни давай, рассказывай, в чем дело. Ну, вот с чего бы начать? Помнишь, вы мне на день рождения подарили Он показал на ту самую книгу для записей в кожаном теснённом переплёте с позолоченными металлическими уголками, и заодно также под золото самописное перо, которое шло с этой книгой в комплекте. Помню только какое-то имеет отношение к происходящему. И я нервничала все больше, даже на месте усидеть не смогла, встала и теперь расхаживала по гостиной. все таки порт Лейна у меня ассоциировался с Александром, и если рев в порту, то скорее всего для разборок с графом. Но мы же вроде договорились на эту тему. Тавир наконец перестал собираться с мыслями. Продолжил рассказ. Так вот, мне все покоя не давала та удача с моноклем, ну, случайным, но и созданным величайшим артефактом. И я пытался повторить успех, в тайне, конечно, но то бы Тарла опять на смех подняла. Он чуть обиженно насупился и все же серьезно продолжил. Но все мои попытки особого результата не дали. Артефакты хоть и получались, но корявые, бестолковые. А На днях Цивинь же упёр эту мою книгу. Он кивнул на наш подарок. И отгрыз один из металлических уголков. Уголок я с боем отобрал и на место приделал. Вот честно, вообще без какой-либо задней мысли. И что же? Я перевела опасливый взгляд ставера на книгу и обратно. Получился великий артефакт. Насчёт великого сказать точно не могу, но хоть и не такой бестолковый. С тех пор перо не пишет то, что я хочу. Я просто держу его, оно само выводит руны, Причем не абы какие, оно пересказывает уже прошедшие события или происходящее в данный момент. Вот и сейчас я сидел, тренировался им управлять, ты про Рефа спросила, и перо тут же написала, что он в порту. Ну и добавило, что пока он в порядке. Причем пока дважды подчеркнула. Вот и я сделал на этом акцент. А вообще Тавер мечтательно зажмурился. Ты только представь, какие перспективы. Я вот сейчас стараюсь немного свойств артефакта изменить, чтобы перо выдавало ответ на будущее. К примеру, можно будет узнать, какая практика нам предстоит, и заранее к ней подготовиться. Наверняка ведь ректор рассчитывает как раз на эффект неожиданности и в дальнейшем такой артефакт предсказатель очень пригодится. Но только ты, пожалуйста, никому пока не рассказывай, а то Дарла обязательно начнет критиковать, Я расстроюсь из сгорят так артефакты не доделаю. Я никому не скажу, как и обещала, кивнула я. Тавер, а можно еще кое-что у этого артефакта уточнить? Ну, давай попробуем. Он взял перо, поставил истрём на пустую страницу раскрытой книги и выжидающе смотрел на меня. Я бы хотела узнать, зачем Рев в порту, но вот по какой именно причине. И перо тут же пришло в движение. Прекрасно было видно, что Тавер лишь придерживает его, но пишет оно совершенно самостоятельно, быстро, витиевато, оно начертало всего два слова. Ну Александр Орландский прочитал Тавер, хотя я и так сама уже заглянула в написанное. Мне даже жутко стало и чуточку обидно. Мы ведь с Рефом вроде бы все решили. Конечно, его желание разобраться с Алексом было вполне логичным и обоснованным, но он даже не задумывался о возможных последствиях. Нет, в Рефе я не сомневалась. Сильнейший боевой маг, да и опустошитель к тому же. Казалось бы, он справится с кем угодно, но при этом меня не покидало смутная уверенность, что Алекс тоже далеко не так прост. Тем более он старше. В магии явно опытнее. И нельзя точно сказать заранее, кто бы в их поединке победил. Да, я слушала свой страх, и страх мне говорил, что не надо лишний раз пересекаться с графом. Как известно, не буди лихо, пока оно тихо. Но да, Александр ведь вообще не объявлялся со времени нашей последней встречи. Вот я и размышляла. Что незачем лишний раз рисковать, если у нас с Рефом все наконец-то хорошо. все таки счастье очень хрупкое, и очень боялась разрушения этой идиллии. Потому и просила Рефа вообще с Алексом не связываться. Долго убеждала, старалась объяснить все свои мотивы, и он вроде бы согласился, а теперь вот такой вот. Хотя вполне возможен вариант, что инициатором встречи с Рефом был сам Алекс. И уже прошли целые сутки мало ли что могло случиться от такой мысли мне стало совсем жутко кое-как отвлеклась от перепуганных раздумий Тавер, оказывается все это время продолжал говорить в данный момент воодушевлённо делился планами и ведь получается что магические свойства у пера появились когда я лишь книгу изменил но я тут подрассчитал, все внимательно прикинул и если я как-то изменю само перо то оно вероятнее всего будет отвечать нам на вопросы о будущем Хилер рванет», — мрачно добавила я. Ну. Тавер чуть виновато улыбнулся. Такой вариант, конечно, никогда нельзя исключать, но сейчас я абсолютно уверен в успехе. Сегодня тем более у меня прям вдохновение, так что думаю, завтра будет артефакт уже доведен до ума, сразу же про практику все разузнаем. Ну что? Он чуть ли не сеял. Я гений? Гений, Тавер, гений. Я вздохнула. Очень хотелось без промедления отправляться на поиски Рефа. но только как? Ночью в Эгерде ни один экипаж не дежурит, а пешком до Лейны я до утра буду добираться. Да и если отбросить панику, внутреннее предчувствие мне подсказывало, что Рев жив и невредим, но почему отсутствует так долго и как это связано с Алексом? Я все же постаралась лишний раз не истерить. А завтра все будет ясно. Наверняка Рев уже вернется и все мне объяснит. И я сама же посмеюсь над тем, что раньше не догадалась и всяких ужасов понапридумывала. Только вот почему-то упорно продолжало скрестись очень нехорошее предчувствие. Входная дверь распахнулась, а в гостиную влетела сердитое Дарла. Нет, ну вот же некропопсный гад. Никак его выловить не могу. А вы чего тут сидите? Тавер, ты под угрозой и натравить все табуретки заставил Киру выслушивать твои стихи. Он аж побагровел. Ну вот ты знаешь, Дарло. И тут же вдруг аж заорал. что случилось? Перепугалась я. Кончик у пера отломился. С искренним трагизмом взвыл Тавер. А всё из-за тебя! Гневно указал пером на Дарло. Вечно ты со своими издевательствами под руку лезешь. Слышь, мастер мастер-ломастер...» Она в ответ завелась еще больше. Нечего нормальных людей обвинять, если у самого руки не с того места растут. Ребята, успокойтесь, попыталась утихомерить я. Ну что вы в самом деле? Но они даже внимания не обратили. Тут уж просто нашла коса на камень. И Тавер очень из артефакта расстроился. и Дарла из за А вот и сорвались друг на друга. Нет, меня, по крайней мере, нормальные люди не разбегаются, парировал артефактор, во всё пытаясь приделать кончик пера на место. Это ты на что намекаешь? Теперь уже дарла побогровела. что вы тут разорались среди ночи? Из-за стены появился ни на шутку рассерженный алим. Совсем уже с ума посходили. Наказание на мою голову. Он распалялся все сильнее. Как было бы прекрасно, если бы куда-нибудь делись, или вообще бы так никогда здесь и не появились. Никто не успел ему ответить, а вырвавшейся из рук тавера Перо что-то размашисто начало писать на чистом листе. В один миг окружающий мир заволокло темнотой бессознания.